«Ты уверена, что это сработает?» Спросил Майкл, размахивая огромным веером и сильно потея при этом. В ответ брату я лишь пожала плечами и указала на костер, чтобы тот махал еще сильнее. Сама же тем временем тратила все свои силы на то, чтобы готовить. И нет, далеко не на одной сковородке пришлось устроить огромный костер на центральной площади в одном квартале перед Королевским дворцом, а также установить около дюжины различной кухонной утвари ради готовки. Где-то у меня варилось, где-то жарилось, где-то томилось в собственном соку, а где-то уже остывало. Ясно было одно. Когда у тебя плохое настроение, ты зол, раздражен, готов все крушить и ломать. Первое, что нужно сделать, это покушать что-то вкусное. И тогда все твои проблемы не выглядят столь серьезными, а мир не выглядит таким раздражающим. Уверена, что тоже правило касается и драконов. Вот только сомневаюсь, что дракона размером с королевский дворец можно накормить одной тарелкой. Именно поэтому я готовила сразу несколько блюд. Понятия не имею, откуда все продукты, об этом позаботился Алари, который смог отыскать несколько рыцарей и приказать им скрывать уцелевшие складские ангары. Охраной территории занимался Хайден, который также возглавил небольшую группу рыцарей и избавлялся от темных магов по всему городу. Цепи постепенно исчезали с тела белоснежного дракона, но из-за этого он наконец-то смог сорваться с места и начать двигаться. Пьер, Майкл и Пушок оставались со мной, помогая готовить. В этот момент... Я поблагодарила всех богов, святых и духов-предков за то, что научила их готовке, сомневаясь, что могла бы справиться с этим безумием в одиночестве. Пришлось не выдумывать что-то сложное, чтобы не тратить на это драгоценное время. Блины, оладьи, ягодный мусс, взбитые сливки. Приходилось так интенсивно взбивать тесто, что я рук не чувствовала. Работала уже по инерции, но все равно не останавливалась. От огня вокруг жарко было так сильно, что возникало чувство, словно мы оказались в жерле вулкана. Вот только на мне сказалась физическая защита дракона. Я не чувствовала боли, а на коже не оставалось никаких повреждений. Однако продолжала подгонять остальных, чувствуя, как сотрясается земля при каждом шаге дракона. А направлялся в нашу сторону. Он даже не замечал зданий и сооружений, которые были ниже его головы. Проходил через них, подобно тарану, через обычную бумагу. Кирпичи разлетелись в разные стороны и грохотом обвалились на землю. Каменные плиты прогибались и звонким треском крошились под его весом. А то, какой шум наводил его длинный хвост, исползающие на землю белоснежные крылья, даже говорить не стоит. Лишь кратко скажу, что от королевского дворца не осталось даже жалкой башенки. Страйк подраконьей. Но хорошо уже то, что зверь перестал выпускать голубое пламя. Лишь изредка пыхтел пеплом через ноздри, изредка высовывая наружу длинный тонкий язык. Я думала, что он будет, как у змеи, раздвоенный, но нет, вполне обычный. А вот глаза точно, как у змеи. Огромные золотистые глаза размером с щит, если не больше, и только узкий вертикальный зрачок говорил о том, что дракон за нами наблюдает. Майкл и Пьер, как и все остальные, по сигналу отступили, прячась в пустующих зданиях. Около костра остались только я и Пушок, который с невозмутимым выражением морды Держал в лапах веера и махал ими так, чтобы ветер поднимал аромат блюда и уходил определенно в сторону мэта При этом бес размахивал передними лапами и покачивал в такт бедрами, отчего это выглядело не как помощь, а скорее как танец в стиле диска. Но не станем придираться к тому, кто хоть что-то делает». Тем временем... Я взяла огромный поднос с выложенной туда едой, который был сделан из деревянной двери, и направилась к дракону. Держала его над головой, девясь тому, откуда у меня только силы взялись. Однако, учитывая, какой хаос и разруха вокруг, адреналин не то что тек по венам, бушевал с сумасшедшей скоростью, заставляя это робкое женское тельце действовать. Неожиданно, но дракон не нападал. Все его внимание было сосредоточено на ароматной еде, а когда поднос оказался прямо у его головы, расслабленно сел, задев чешуйчатыми бедрами большую каменную статую, на которой была изображена королевская семья Коллинс с Саларе в центре. Дракон просто сел на нее, раздавив ту в труху. Ну, она мне никогда не нравилась. Мэт принялся за еду. И пока ел, не замечал вообще ничего вокруг, просто смачно чавкал, набивая свою огромную драконью пасть. Я боялась, что даже того, что уже наготовлено, будет мало, очень мало, учитывая, с какой скоростью он все уплетал. Но случилось чудо. Тело дракона принялось уменьшаться. Сам он не обращал на это никакого внимания, посвящая всего себя вкусностям. Но вот остальные в округе сразу заметили столь резкое преображение, особенно когда в итоге он стал человеческого размера, да и вообще принял свой обычный человеческий вид. И да, когда драконья чешуя хвост и крылья исчезли, осталось ничего. Просто обнаженное мужское тело, которое едва-едва прикрывали собственные длинные белые волосы. «Неужели получилось?» — прозвучал растерянный голос за спиной. Все те, кто все это время прятался, наконец-то решились выбраться из укрытия и медленно приближались к нам. «Что получилось?» — неожиданно спросил Мэтт, смотря на нас невинным и растерянным, но довольным взглядом. Он доедал последний блин, осматриваясь по сторонам. «Где это мы? Так грязно!» «Сынок!» — воскликнули Кандис и Олдос, подбежав к Мэту и крепко обняв его. «Ты пришел в себя!» «Что?» — все еще не понимал парень. «Я вроде никуда и не уходил». «А Мэтус, что последнее ты помнишь?» Не скрывая своего беспокойства, спросила Кандис. «Так», — задумался он, — «Розалин покинула замок». Я собирался поговорить с местным принцем, как он очнется, а после последовать за ней. Однако парень нахмурился. Помню, как неожиданно зазвучала странная музыка. Бормотание множества голосов, резкую боль в теле, а потом «я оказался здесь», — закончил он, мягко улыбаясь. «Еще есть? Это очень вкусно!» просил парень, указывая на почти доеденный блин. «Понятно. Когда колдуны начали читать свое заклинание, Мэтт принялся сопротивляться. По всей видимости, воспоминание о том периоде не сохранилось в сознании. Но это не значит, что все остальные забыли». «И это все?» — громко произнес Алари, привлекая к себе общее внимание. «Оглянитесь! Город разрушен!» Мой дворец вообще уничтожен. Считаете, что стоит все простить и забыть? Кто компенсирует мне это? Слушай сюда, человечешка!» Неожиданно агрессивно начал Хайден, выступая вперед и как бы прикрывая собой всех. «Это случилось из-за того, что из-под носа королевской семьи смогли сбежать опасные преступники». Если бы ты держал их у себя как и положено, то ничего из происшедшего не было бы. Так что, если хочешь найти виновного, посмотри для начала в зеркало». На слова эльфа принц не нашел подходящих возражений. Однако королевские рыцари, которые еще несколько минут назад сражались вместе, прочищая улицы столицы в поисках противника, теперь наставили свои клинки, в сторону головы Хайдена. — Чтоб тебя? Неужели это еще не конец? — Что это у тебя? — спросил Мэтт, который уже поднялся на ноги и успел приблизиться ко мне. — Странная энергия. Тебе не идет. И мне не нравится. С этими словами парень щелкнул пальцами, и золотой обруч тут же раскрылся и упал на землю. Дышать стало значительно легче, да и голос мгновенно вернулся. «Наконец-то! Я могла говорить! Я могла колдовать! Я вновь была свободной!» Пока я радовалась, потирая затекшую шею, Мэт снял отметки рабов со своих родителей, при этом также просто щелкнув пальцами, словно это ничего не стоило. Вид могущественного дракона пошатнул уверенность вооруженных людей. Уверена, что каждый из них думал, что если Мэт снова взбесится, в живых отсюда точно никто не выберется. «Вау!» — прозвучал тихий женский голос, который принадлежал Маргарите. Девушка до сих пор пряталась за спиной своего возлюбленного, вот только ее вниманием завладел не принц. Вернее, принц, но не тот. «Что ж, я ее прекрасно понимаю». Сама, когда впервые столкнулась с такой сверхъестественной красотой, думала, что умру от счастья. Однако Маргарита откровенно, без малейшего смущения, пялилась на Мэта, который до сих пор разгуливал, в чем мать родила. — Вот это дракон! — протянула она, опустив глаза на уровень пояса. — Какого черта? — воскликнула Ларри, тут же краснее от злости. Проклятье! вобнил тот, прикрывая ладонью глаза своей невесты. «Да дайте уже кто-нибудь штаны этому парню!» Штанов не нашлось, но вот черный длинный плащ нам это накинули быстро, прикрывая тем самым всю наготу. «Так, ладно, драться тут уж точно никто не хочет. Каждый из нас успел устать и хочет одного — отдохнуть». — Ваше Высочество, — обратилась к Алари, привлекая к себе внимание, — раз так случилось, что ваш замок разрушен, то у меня есть компенсирующее предложение. — Слушаю, — уже спокойнее произнес принц, прекрасно понимая, что у него нет иного выбора, как соглашаться на любые мои условия. Однако парень делает все, чтобы сохранить лицо. — Так вот, почему бы нам...